Интермедиа S030. Табу. Мне снился сон искупи грехи, ужасный кошмар, раскрывающий всю правду, искупи грехи. С каждой секундой сон становился всё страшнее и страшнее. Искупи грехи. Неважно, что бы я ни делал, как бы я ни старался, все мои действия приводили только к тому, что всё становилось ещё хуже. Такое ощущение, что меня затягивает бездонное болото. Чем больше я брыкаюсь, тем глубже погружаюсь в это болото. А затем, когда болото поглотило меня всего наконец-то, я резко проснулся. Это было как сон, кошмар, который оставил неприятное ощущение. Когда я открыл свои глаза, первое, что я увидел, был незнакомый мне потолок. Пока я пялился на него, пытаясь прийти в себя, я почувствовал, что справа от меня кто-то есть ты очнулся!» Я повернул голову в сторону удивлённого выкрика и увидел сидящую рядом Катя. У неё как на лице, так и в голосе была видна усталость, опустошённость, облегчение. Всё это смешалось в гремучий коктейль. Ты в порядке? Да, в полном. Катя смогла взять себя в руки перед тем, как задать этот вопрос. Ответ на этот вопрос я дала моментально. Я так рада. Просто ты никак не мог очнуться как бы много медицинской магии на тебе не использовалось. Я уже начала сомневаться, что ты вообще проснёшься. Похоже, Катя всё это время пыталась меня вылечить. Понятно, почему она выглядит такой уставшей. Когда я об этом подумал, слёзы потекли по лицу Кати. Э, что за? Я так рада, так сильно рада. Увидев слёзы, текущие из глаз Кати, я захотел сделать хоть что-нибудь, сам не понимая, чем я могу помочь. Всё в порядке, смотри, я полностью здоров. Видишь? Кажется, мне не очень удалось её успокоить, но думал лучше сказать хоть что-то, чем лежать и молчать. Вообще-то мы тело чувствует себя отлично. Никаких ран, никакой боли. Наверное, это из-за того, что я только что очнулся, но если не считать небольшой сонливости, я полностью здоров и полон сил. Это если говорить о физическом здоровье. С тобой точно всё в порядке. Ты какой-то бледный. Катя явно слишком беспокоится. У неё с самого начала глаза на мокром месте. Возможно, ситуация хуже, чем я думаю. Я понимаю, вероятнее всего, было видно, как я страдал, пока был без сознания. Если меня никак нельзя было разбудить, а во сне я страдал от боли, то понятно, почему люди так обо мне беспокоятся. Да всё хорошо, только немного пить хочется. Я много потел, одежда, в которой я одет, вся промокла и прилипла к телу. Из-за того, что я потерял много жидкости, у меня сухо во рту. Ой, подожди минутку, я принесу воды. Катя вскочила с места и убежала, Проводив взглядом её удаляющуюся спину, я снова откинулся на кровать, на которой спал. В углу моего взгляда, или точнее, наверное, надо сказать, в уголке моего разума плавает слово. Ощущение, как будто использую оценку. С самого начала, как я проснулся, это слово вести там и вызывает дискомфорт. Просто воспоминание об этом слове вызывает тошноту. Вот только в отличие от оценки, это слово невозможно отключить. Слово табу подавив тошноту, я сконцентрировался на этих буквах, которые постоянно там висели. Когда я сделал это, передо мной появилось меню. Меню табу. обзор состояния системы, детальное описание всех предметов в системе, логи системы, суммарное состояние, история реинкарнации, специальные возможности n% I w. <связывая> Просто открыв меню, я уже почувствовал тошноту. Концентрироваться на нем вызывает отторжение как будто я делаю что-то неправильное. Я чувствую, как по моему телу бегут мурашки, но мне кое-как удалось справиться с ними. Справившись с тошнотой, я открыл обзор состояния системы. Обзор состояния системы в ситуации перед активацией системы. ЭМ энергия. Ситуация после активации системы. Когда я открыл следующую вкладку меню, новая волна тошноты подошла к моему горлу, и мне кажется, что в моей голове снова звучат эти слова: "Искупи грехи". Эти слова бьют по моему разуму, как будто проклинают меня. Я пытаюсь бороться с этими словами, игнорировать их, чтобы не чувствовать тошноту. Пытаться что-то игнорировать сознательно очень сложно, но если я не буду этого делать, я просто сойду с ума. Если честно, мне даже смотреть в это меню не хочется, но я должен, поскольку должен убедиться в том, что всё, что я видел во сне, было правдой. Во который я видел, был о том, как возник данный кошмар. Вместо того, чтобы показывать всё от лица определённого человека, события показывали с различных точек зрения. Показывалась легенда о прошлом этого мира. Возможно, мне это только кажется, но возможно, этот сон никак не связан с табу. Кто-то должно быть специально показал мне его. Пока я не знаю, кто это сделал. В любом случае, мне надо проверить информацию. Я заставил своё трясущееся тело потерпеть ещё немного. Я посмотрел разделы ситуации перед активацией системы ма энергия и ситуация после активации системы. То, что я там увидел, полностью повторяло то, что я видел во сне. Перед тем, как система была установлена, эта планета мало отличалась от Земли. Правда, на планете жили существа, которых на Земле не было драконы. Без всяких эмоций, информация в списке была предоставлена только в виде чётких фактов. Но когда я пробежал по ней взглядом, то эти слова снова начали биться у меня в голове: искупи грехи. Не обращая на это внимания, я продолжил чтение. Странная МЭнергия была открыта человечеством, и они начали её использовать, не зная, что используя жизненную силу планеты, сокращая таким образом срок её жизни, что вызвало гнев у драконов, которые начали уничтожать людей. А на защиту людей стала богиня Сиреэль. Затем драконы плюнули на планету людей и ушли, поскольку МЭнергия была потрачена, то конец планеты был всё ближе. Человечество отплатило за своё спасение чёрной неблагодарностью и принесло в жертву Сарель, чтобы спасти планету. Это вызвало гнев администратора Гуриэ Дистедеоза. Чтобы спасти Сарель, он установил систему. Это было сделано для того, чтобы выполнить желание богини Сарель о сохранении жизни. Когда я дочитал до этого момента, Катя вернулась с кружкой воды в руках. Шон, что с тобой? Ты белый как снег. Интересно, я действительно так плохо выгляжу? Катя бросилась ко мне, поставила кружку на тумбочку и начала колдовать магию исцеления, положив руку мне на голову. Поскольку проблема не в теле, а в голове, то попытка вылечить проблему магии исцеления не даст результата. Но желание Катя позаботиться обо мне немного успокоило моё сердце. Спасибо. Я чувствую себя лучше. Затем я попытался убедить её, что со мной всё хорошо, но, похоже, Катя не очень-то мне поверила и всё ещё смотрит на меня с беспокойством. Поскольку я снова вспотел, То жажда ждмучить меня всё больше. Я потянулся к стакану, который Катя положила на тумбочку. Но прежде чем я сумел его коснуться, Катя схватила его и налила в него воду, а затем поднесла стакан к моим губам. Она хочет напоить меня из своих рук, поскольку я не болен, ты чувствуешь себя немного смущенным такой заботой. Я я и сам могу выпить воду. Нет, пей из моих рук. Не выдержав давления Кати, я начал пить воду. Холодная вода потекла по моему измученному горлу. В мгновение ока я осушил всю кружку. Наверное, поняв, что этого недостаточно, Катя наполнила следующую кружку. Когда я выпил и её, то наконец-то почувствовал, что жажда уходит. Даже когда я пил, я продолжал просматривать меню Табу. Если говорить в общем, то там та же самая информация, что была и в моём сне. Есть кое-какие нюансы, которые в Табу отсутствуют. Например, нигде не упоминается имя Патимаса. Также как нет информации о том, что дракон украли МА энергию. Всё остальное совпадает. Я закрыл раздел обзор состояния системы. Мне хотелось бы посмотреть и остальные разделы меню, но думаю, моей силы воли на это не хватит. Я попытался посмотреть другие меню, например, детальное описание всех предметов в системе. Но там было столь много информации, что от одного взгляда на неё мне поплохело. Даже просто посмотреть это всё было сложно. Но поскольку головная боль от просмотра каждого слова всё увеличивалось и увеличивалась, я не думаю, что смогу прочитать всё это в ближайшее время. Я сдался и посмотрел в папку логи системы, но в ней информации не намного меньше. На этом моменте я сдался. Я закрыл меню табу. Даже после того, как я закрыл меню, она так и продолжает висеть в углу моего разума, продолжая источать головную боль. Но по сравнению с тем, что было, когда я открывал меню и читал, боль не настолько сильная. Вот только стоит мне представить, что эта боль никогда теперь не уйдёт, и мне сразу становится плохо. Я тяжело вздохнул и поднялся с кровати. Шун, тебе надо отдохнуть. Нет, мне надо идти. Уже довольно давно на нижнем этаже очень шумно. Похоже, я нахожусь на втором этаже дома. Как будто что-то тянуло меня вперёд, я покинул комнату и спустился вниз по лестнице. Катя идёт за мной следом. Когда я дошёл до конца лестницы, я увидел то самое существо, которое я видел перед тем, как потерял сознание. А вот с этого момента я хотел бы услышать поподробнее. Услышав мои слова, девушка в белом повернулась и посмотрела на меня. Несколько её зрачков смотрели прямо на меня, этими самыми глазами она убила брата Джулиуса. До десятого уровня раскрывает определённую информацию, но никто не обещал, что раскрыта будет вся информация. Кое какие части информации были изъяты по указанию Д для того, чтобы было интереснее. Общий посыл информации нацелен на то, чтобы показать, что виноватым во всех проблемах планет является человечество. Мало того, даже простое чтение от этого текста вызывает приступы вины. Когда ты постоянно испытываешь вину, даже такие слабые эмоциональные личности, как госпожа Шира, будут сильно раздражены этим. Детали по поводу предметов периодически пополняются. Шун видел сон. но кто показал ему этот сон?